Глава 15. Не знаю, как так получилось, но то ли Ахар Бадабан налажался сроками выдвижения армии неприятеля, то ли они не по-детски гнали условных коней, но только они оказались здесь быстрее и во много большем числе, нежели мы рассчитывали. Как доложила мне Гончая, бой шел уже более двух часов. Ублюдки объявились оттуда, откуда их не ждали, прямо из чащи леса. Разведка крылась, что на десять километров вперед все чисто, но сукины дети не стали двигаться по тракту, а прошли лесными тропами. Крупные отряды рыцарей сковали отряд Шанги, а вскоре подошедшие основные силы загнали его в ближайшее селение, где он встал в круговую оборону. «Вообще, это надо было постараться так попасть, учитывая, насколько силы Шанги были мобильнее противостоящих им пеших орденцев. Сдается мне, его тупо поймали в ловушку, подкараулив на атаке и отрезав путь к отступлению. Я приказал Быру посадить на собачек сотню своих воинов, и мы рванули на помощь атакованному отряду». Тракт петлял меж заросших холмов, ухал в глубокие каменистые распадки, нырял в небольшие речки, вздымался на пригорке и удивлял видом бесконечного зеленого покрова. Орденские инженеры, что строили его все последние десятилетия, не заморачивались на изменения ландшафта, предпочитая вписывать свое творение в него. Рощи могучих на вроде дубов деревьев сменялись густыми зарослями невысоких растений Чем дальше мы отходили от Мензина, тем все меньше попадалось следов деятельности человека. Но дыхание войны, что я принес в эти благодатные земли, ощущалось все острее. Разоренные постоялые двори, епаные кочевники, валяющиеся в кювете повозки трупы орденских солдат или просто людей с оружием. «Здесь!» — обжег мозг мысли образ гончий. И тут же, обогнув очередную рощицу больших деревьев, мы вылетели на довольно обширную поляну, в центре которой находилась деревенька дворов на двадцать. Сейчас половина ее активно горела, а большое здание в центре корчма так и вовсе полыхало почем зря». Пролегающий прямо сквозь нее тракт был перегорожен баррикадой из бревен, телек и прочего хлама. За ней виднелись мрачные фигуры спешенных рыцарей хаоса и хазгов, а дальше деревенька была прямо таки забита гаваками и гончими. А вот и причина такого плачевного положения Шанги. Целых пять рыцарей огнеметчиков. Е-моё, как им удалось протащить здоровяков сквозь леса! Выстроились поперек дороги с прикрытием и защитинившейся копьями стены щитов. Кто блокировал силение с другой стороны, из-за дыма было видно плохо, но я уверен, и там тоже находились весьма представительные силы. Еще один отряд, кстати, прикрывал дорогу от появления незваных гостей. Командир Орденцев неприятно удивлял своей разумностью. Но почему Шанги не прорывается через чащу, а сидит на попе ровно? В лесу засели еще орденцы или не хватает мозгов? А хватит ли мозгов у меня, чтобы разрулить эту ситуёвину? Вопрос отнюдь не риторический. Спеша на помощь, я оставил пехоту позади, взял с собой только лишь гончих, на которых посадил сотню бесов. Достаточно ли будет этих сил? Бесы горохом посыпались сгончики, а я активировал взор Ахара. «Бля, не то чтобы врагов было слишком уж много. Хуже всего, что теперь понятно, почему Шанге не хотел соваться в лес. Похоже, он это уже пробовал делать, но наткнулся там на сильные отряды врага и потерял немало народу. Судя по нашим точкам, окруженным маркерами противника, они даже захватили с десяток пленных» а с другого конца деревню подпирало еще несколько выстроенных отбора бора до бора отрядов. Есть время, когда думать нет времени, и сейчас был один из таких моментов. Не знаю, как они сумели протащить сюда рыцарей и огнеметчиков, но если они сумеют перестроиться, нам будет туго. Это те еще ублюдки. Есть всего пара минут прежде чем орденцы опомнятся и встретят нас, как подобает. «Быр! Разворачивай легион! Кремень-клык! Ударим сомкнутым строем!» Это было очень рискованно, но я надеялся, что нас выручит скорость. Противник уже явно в курсе нашего подхода, но из-за того, что гончие передвигаются со скоростью под 70 км в час, практически не успел ничего предпринять». «Вперед, братва!» — заорал я, пуская мертвую гончую в атаку. «Нам хватило буквально десять секунд, чтобы преодолеть полторы сотни метров до разворачивающих строй рыцарей и ударить в него, как мчащийся грузовик, верхнее стадо грузовиков». Сомкнутая масса гончих просто снесла и прикрывающая Гремячиха в отряд и их самих и выстроенную перед ними шеренгу сотня рыцарей просто утонула в море розовых спин. Еху, офигеть! Как говорится, удача любит смелых. Конечно, на самом деле потери орденцев от этой безбашенной атаки составили всего несколько человек, но в чем сила на поле боя? В строю! А сейчас вместо единого монолита под лапами гончих оказалась сотня крутых, но отдельных бойцов. Но радоваться было рано. В мгновение ока на тракте завязалась лютая сеча, Оставив ее клыку, я с фыхом и его бесами рванулся в деревеньку, на другом конце которой также завязывалось сражение. Едва мы подлетели к баррикаде, меня чуть не снесло громовым приветствием. «Слава вождю Агарбадану! Радостные нуразги затопили меня обожающими флюидами, и даже суровые рыцари хаоса облегченно выдохнули, осознав, что помощь пришла. Шанги было сунулся ко мне с какими-то мыслями образами, но я грубо его оборвал. Положение все еще было тяжелым, а разбор полетов произойдет позже. Раскидав нескольких гаваков, распихав сгрудившихся в центре селения гончих из отряда Шанги, я наконец выбрался на его западную оконечность, где уже шла схватка. ⁇ Ё-моё! Открывшееся совсем не радовало. На поляне, сбившись в тесные группы, стояло сотни-три разномастных бойцов. Еще под сотню, так чтобы не мешать друг другу, штурмовала хлипкие баррикады, за которыми укрылся десяток рыцарей хаоса и рыл тридцать хазгов. Из близкого леса летели стрелы, а один из отрядов врага засыпал моих ребят арбалетными болтами – Кстати, выглядел он весьма примечательно. Одинаковая кожаная броня, остроконечные шлемы нагрудники с выбитыми на них вздыбленными оленями и такой же стяг. Да то ли арбалеты на ране мне видеть не приходилось. Похоже, это был какой-то неплохо упакованный отряд наемников. Узрев мою рогатую фигуру, они жутко возбудились и разрядили в меня полный залп. Блять! «Как метко-то!» Благо привычно накинутый щит Дутура отбил большую часть болтов, а парочка, что сквозь него прорвалась, ткнулась в костяную броню. Чтобы немного взбодрить ублюдков, я послал в их сторону пару кулаков огня и с мрачной веселостью понаблюдал, как из их строя разбежалось несколько живых костров. Толпа наемников отхлынула от баррикады, но не думаю, что надолго». Ко мне подбежал Заулин, низкоростный бородатый хаск, что запомнился мне по посиделкам у адыка. Он стал первой жертвой кумысовки, да так и пролежал половину пиржества мордой в блюдо с запеченными гавачьими желудочками. «Вождь! Сраные журжи уже трижды ходили на штурм, но мы отбили уродов!» «Хей!» — подтвердили дружным ором его люди — «Думаю, это придется сделать еще не раз», — проворчал я, наблюдая, как орденцы перестраиваются и вновь стремляются в атаку. Орра! Меченные оленем стрелки дали еще один слитный залп, который заставил хазгов попрятаться за домами и хлипкой баррикадой. Наемники взревели и прильнули к хлипкой преграде, защищавшей моих воинов». «Ну, держитесь, гады!» Накинув щит, я прыгнул прямо в гущу врагов. Ха-ха! Они явно не ожидали подобной подставы. Дрожь земли опрокинула добрых два десятка ублюдков. Хазги дали ответный залп, а я, достав топор, превратился в адскую машину смерти. «Хыщ! Хыщ!» Секира пархала, подобно бабочке, все ужас и небытие. Магия зажаривала их заживо, и... Безымянные наемники сразу показали, насколько они отличаются от рыцарей и ветеранов. В битве на горной тропе ничто не могло остановить воина ордена. Они перли и перли под мою стали магию, невзирая на потери... Этих же достаточно было угостить еще парой кулаков огня, чтобы они обратились в бегство. Твою мать! Похоже, я в одиночку отразил всю эту атаку! Но на самом деле трудно было винить этих людей. Пошел бы я сам на верную гибель против красномордого рогатого гиганта, вооруженный хлипким копьецом, «Вождь! Мы их разогнали!» — раздался в голове голос клыка. Этот капитан все более начинал общаться словами, а не мысли, образами, и уже через минуту на позицию хазгов вылетела первая пятерка слегка пожамканных сражением гончих. Одна из них так и вовсе выглядела, как образ, приняв на борт две дюжины стрел. Сражение зависло в хрупком балансе. «Возьми два десятка гонщих и зачистите лес справа от деревни, там засело под сотню стрелков», — приказал я капитану гончих. «Понял тебя, вождь!» Они действительно очень досаждали, простреливая половину деревеньки и нанося серьезный урон сгрудившимся в центре гавакам хазгов. Нужно было разжать клещи противника, что сковали мои отряды на небольшом пятачке». Сзади послышался слитный рев десятков и сотен глоток бесов. — Похоже, наконец-то подтянулись мои основные силы. — Ха! Теперь-то мы им покажем! И неведомый командир ордена решил свернуть сражение. Расположение его отрядов было хорошо для окружения деревеньки, но совершенно не подходило для полноценной битвы с моей армией, Тем более, что здесь явно была далеко не вся выступившая на нас из ватчарки армия орденцев. К утру следующего дня, близ деревеньки, которая, как выяснилось, называлась Образовый Лог, сосредоточилась вся моя армия». Собачки, клыка и нуразги Бранда, Деноволосова, насколько это было возможно, взяли под контроль близлежащие леса, а бесы Быра принялись разбирать домики и возводить настоящие укрепления поперек тракта. Три десятка оставшихся местных жителей я отослал, куда глаза глядят, предварительно тщательно расспросив об окрестностях. Но гораздо больше интерес представляли пледные, коих мы захватили в недавнем встречном сражении. После череды поражений дела в свои руки в ордене взял некий рыцарь по имени Мориналь. Древний, как сама жизнь, он помнил еще времена Исхода, когда орден только подминал под себя эти земли. В последние годы он отошел от дел и спокойно доживал свой век в имении под Вочаркой, Простые воины возлагали на него большие надежды, считая, что старый полководец сможет, наконец, дать нам отпор. И я с некоторой опаской ожидал дальнейшего развития событий. Но беспокоился, как оказалось, зря. М-ды. Два дня мы топтались на месте. Это было самое странное сражение, которое мне довелось давать на ране. Кочевники Адыка шарили по окрестностям с переменным успехом, играя в кошки-мышки с легкими отрядами а основные же силы наших армий стояли друг напротив друга в тревожном ожидании взаимного наступления. «Я был не против такого развития событий. Время-то играло на нас. Похоже, старый полководец оказался переоценен, раз не сумел подобрать ключик к этой ситуации». Хотя я не знаю, что сам бы мог придумать на его месте. Страну затапливает безбрежное море чудовищ, что громит армии не последнего в военном деле ордена одну за другой. Лучшие воины уже сложили головы в далеких землях, а набранные сбору пососенки ополченцы и наемники не в состоянии оказывать реальное сопротивление. Было отчего впасть в отчаяние». Я не в первый раз ловил себя на мысли, что к сердцу вновь и вновь подкатывает гнетущее чувство отвращения к тому, что делаю. Но правила игры и толстая шкура демона, в которую я все более облачался с каждым днем, заставляли идти вперед, не считаясь с сантиментами. А к вечеру второго дня Атахар Бадабана прибыл гонец с требованием явиться пред его очи — Миензин Было взят.